«Холодный поцелуй!» — разочарованно пробормотала она. «Холодный, как все, что делается по обязанности. Хорошо, пойдем, но ведь ты наг и безоружен. Ты можешь унести железный меч только в человечьем обличии, а значит, тебе потребуется одежда». Лера распахнула сундук. «Здесь туника, штаны, обувь, плащ. Все, что может тебе пригодиться». Скафлок принялся лихорадочно одеваться. Эти богато отделанные мехом одежды принадлежали когда-то имрику, но были перешиты для Вальгарда, и потому отлично подошли и Скафлоку. К поясу он привесил меч. Леа, прикрыв свою наготу алым плащом, повела его вниз. Они спускались все ниже и ниже в абсолютной тишине, но, казалось, эта тишина готова взорваться в любой момент. Один раз им пришлось миновать тролля, стоящего на часах. Скафлок, напрягшись, нащупал рукоятку меча, но страж только поклонился ему, принимая его за подменыша. За время скитаний у Скафлока отросла такая же, как у Вальгарда, борода. Они добрались до дунжона. Там только редкие факелы с трудом рассеивали сырой мрак подземелья. Шаги скафлока загремели в уводящих вниз проходах, среди теней, казавшихся окаменевшими. Лия молча устремилась вперед. В конце концов они уперлись в стену, на которой выделялось пятно свежей штукатурки с высарапанной на ней рунами. Рядом с пятном Лия показала скафлоку запертую дверь. «В этом подземелье индрик держал мать подменыша», — сказала она. «Теперь он сам заперт в нем, подвешен за большие пальцы рук над неугасимым огнем. Вальгард, когда напьется, истязает его до потери сознания». Скафлок так сжал рукоять меча, что побелели пальцы. И все же в глубине души он понимал, что судьба, постигшая Имрика, вряд ли ужаснее той, на которую он обрек когда-то пленную Тролиху и многих других своих пленников. Быть может, прав Белый Христос, о котором ему как-то рассказывала Фреда, что зло влечет за собой только большее зло. И так до тех пор, пока не наступит Рагнарек, конец времен когда гордыня и мстительность уступят место любви и прощению, которые, хоть и не чужды природе человека, все же оказываются для него самым трудным подвигом. И всё же Имрик воспитал его, Альхим его родина, и хотя бы поэтому ему не следует знать, от кого он произошел в мире людей. Скафлок начал яростно ломать стену клинком своего меча. Издалека глухо донеслись голоса и топот бегущих троллей. «Это тревога!» — выдохнула лия «Эх, видать, они нашли труп убитого мной стража!» Скафлок продолжил ломать стену, и штукатурка стала постепенно осыпаться. «А тебя не могли заметить?» — спросила лия «Только когда я пересекал стену замка в образе орла, орудие Скафлока сломалось» и он с проклятиями продолжил работать обломком клинка вальгард достаточно подозрителен чтобы связать появление орла со смертью своего воина если он пошлет стражу обыскивать замок торопись слабый шум долетавший сверху казался теперь едва ли не громче чем скрежет металла о камень и мерная капель с потолка подземелья. Скафлок сунул клинок в образовавшуюся щель и начал действовать им как рычагом. Раз, два, три, и камень был выломан. Он сунул руку в образовавшуюся нишу и почувствовал, что рука задрожала, нащупав меч. Половинки широкого клинка были покрыты землей. Клинок был острым и таким большим и тяжелым, что только сильнейший из мужей смог бы взмахнуть им. Несмотря на то, что меч был так долго погребён, он не заржавел и не затупился. Позолоченный дракон, свившийся в кольцо, образовывал собой Эфес, его чашку и навершие. Он лежал, как бы охраняя сокровища, которые изображали золотые заклепки. Вдоль потемневшего клинка шли руны, которые Скафлок не в состоянии был прочесть. Но почувствовал, что самые могущественные из них были расположены ближе к рукоятке.